вот в кресле сидя и заработаете чтобы не рыпаться и никуда не заглядывать куда не заглядывать совсем испугалась старушка в соседнюю комнату которую мы у вас снимем на неделю не больше вот за эту пачку долларов здесь пятьсот можете пересчитать пятьсот долларов Не верю ушам, прошептала старушка. Бородач хохотнул и сунул пачку денег бедной миссис Ольцмит. Еще лучше будет, если паралич разобьет вас, мэм, не только на ноги, но и на язык. За то и платим. Моему парню, что ждет за дверью, нужны уют и тишина, как в гробу. Чтобы вдохновиться здесь и делать свой бизнес. За это и платим. Окей. Или нет? Что вы, что вы, джентльмены? Конечно, окей. Я проглочу свой язык и за меньшую сумму. Да вы хоть взгляните на комнатку. Бомбоньерка, в ней дочка до замужества жила. Ну, все там прибрано, еще ею. Правда, давно не подметалась. Так у меня пылесос есть. Вы уж как-нибудь сами... Ладно, ладно, мэм, заткнитесь. Мы пылесос возьмем. Нам пыль ни к чему, на ней следы остаются. А вам в комнатку своей сбежавшей дочери заглядывать не советую. Мой совет как топор, что доску, что голову мигом расколет. Да куда же мне? Видите, на колесах из комнаты в комнату еле езжу. Никак привыкнуть не могу. Ничего, моему Привыкать уж не так долго осталось. И снова хохотнув, Бородач внес багаж ожидавшего спутника, хорошо одетого, рано полысевшего важного, презрительно щурившего левый глаз, с лицом холеным и гладким. Багаж его состоял из массивного штатива и изящного деревянного футляра. Хозяйка подумала, что, быть может, этот благообразный джентльмен, нуждающийся в тишине и вдохновении, из музыкантов и будет трубить в какой-то хранившийся в футляре инструмент, чем отвлечет ее от грустных мыслей. Но она ошиблась. Благообразный джентльмен, распрощавшись с бородачом, кое-как пропылесосившим комнату, достал из бокового кармана фотокарточку трех малышей с миловидной их матерью, водрузил ее на стол и, трогательно полюбовавшись на них, вздохнул. Затем он деловито раскрыл футляр, но достал оттуда не саксофон, не скрипку или гитару, а винтовку с оптическим прицелом. Оружие это он умело закрепил на штативе, предварительно наведя ствол на строящуюся наспех для предстоящего митинга трибуну. Потом сел в неудобное старое кресло и задумался. кривой джим вовсе не был кривым. У него укоренилась привычка прищуривать левый глаз, словно постоянно прицеливаясь. Его номинальная способность проявилась еще в детстве, когда он служил мальчишкой в тире. Он мог на потеху посетителей выбить любую указанную ему цель, заставить завертеться мельницу, запрыгать клоуна, упасть навзничь негра, возбуждая у зрителей желание выстрелить не хуже парнишки, чем снискал благосклонность хозяина. Босс даже извлекал из этого вундеркинда добавочную прибыль, устраивая платное представление с участием малолетнего снайпера. Еще тогда к нему присмотрелись люди черного бизнеса. А когда он, прозванный уже Кривым Джимом, разорился после попытки держать собственный тир, потерял всякую надежду найти себе работу, словом, крепко сел на мель, Не зная, как прокормить семью, ему предложили использовать его способности. Сперва он подумал, что его хотят сманить в армию снайпером, но потом понял, что его снайперский бизнес будет избирательным и проходить не в тропических джунглях или сельве, а если в джунглях, то в каменных, что вообще говоря, его больше устраивало, поскольку он не разлучался бы с горячо любимой семьей. Что касается целей, которые ему назывались, то он относился к ним так же беззлобно, как и равнодушно, считая их просто принадлежностью своего бизнеса и только. Платили ему сносно, если не сказать хорошо. На работу вызывали не слишком часто и всякий раз в разные города. Устройство там на квартиру и на рабочее место брали на себя люди синдиката, которые и нанимали его неоценимым качеством Кривого Джима, помимо его феноменальной меткости, наряду с ценной молчаливостью, считалась и его безукоризненная репутация процветающего бизнесмена, уважаемого соседями домовладельца и человека благообразного, религиозного, умеренных консервативных взглядов, словом, солидного. Кроме того, он был педантичен, аккуратен, а также Сентиментален. Немецкая кровь. На работе за ним никогда не оставалось никаких следов, и синдикат не знал из-за него неприятностей. Он работал и только, а лишние подробности его не интересовали. К тому же, чтобы прокормить свою семью, а также помочь родственникам, постоянно бедствующим из-за проклятых кризисов, У Джима других возможностей достаточно заработать не было. А для круга знакомых благообразного мистера Фальца, сына оберштурмбанфюрера СС, приютившегося в Штатах, он делал свой бизнес, связанный с поездками в другие города. В нерабочее время с гангстерами Джим компании никогда не водил и в душе даже презирал, считая людьми безнравственными. Сейчас он был готов к работе. Предстояло ждать, а это он умел. Пусть хоть два-три дня, хоть неделю, пока эти смутьяны раскачаются и доставят цель на трибуну. Майкл Никсон ехал в город автостроителей прямо из Нью-Йорка, где встречался с самим Гессом Холлом, объявившим, что ЦК партии приняло решение о выдвижении Майкла Никсона кандидатом в Сенат от штата автостроителей. ЦК учел, что имя его хорошо известно из-за рыжего процесса, проходившего в печальной славы городе Дейтоне. В свое время там на обезьяньем процессе судили учителя, осмелившегося преподавать богопротивную теорию Дарвина. Обвиняемый использовал суд для пропаганды своих богопротивных идей. Поэтому Майкла предусмотрительно стали судить не как агента Москвы, выступавшего в защиту русского строительства ледяного мола вдоль сибирских берегов, что могло вредно отразиться на климате Америки,